Утесов мучительно пытался припомнить, где они встречались с этим человеком, но никак не мог и честно сказал им об этом. «Ну, как же!» — удивился тот. «Вы же приезжали к нам двенадцать лет назад. Я тогда сидел в девятом ряду. Неужели забыли?» Однажды к утесову пришел молодой конференсье и сказал, «Я хотел бы работать в вашем коллективе. Я пародист. У меня в репертуаре есть пародии на Райкина, Папанова, Никулина. Это прекрасно». — перебил его Леонидович. А сами вы что умеете делать? По скрипту. Утесов очень любил сочинять стихи, хотя в этом деле был далеко не мастер. Видимо, многочисленный отряд подражателей, существовавших на эстраде за счет передразнивания популярных артистов, подтолкнул его написать эпиграмму. Мы все произошли от обезьяны, но каждый путь самостоятельно нашел А этот счастье видит в подражании. Ну значит, он, как видно, не произошел. Группу ведущих артистов эстрады вызвали для очередного разноса в Министерство культуры. Какой-то министерский бон запринялся учить их уму разуму, наставлять, что надо исполнять на эстраде, что не надо, и подкрепил свою мысль цитатой из Ленина. Тут учесов перебил его. Вы не точно цитируете Владимира Ильича, а у него сказано так. И привел цитату совершенно правильно. Чиновник был настолько ошарашен, что быстренько закончил совещание. Коллеги Леонида Осипича тоже были удивлены его познаниями в области ленинских учений. В коридоре окружили, спрашивают, каким образом вы вспомнили эти слова. «Чепуха!» — небрежно ответил Утесов. «В свое время...» Матвей Грин написал мне там где была эта хохма. Вот я ее и запомнил. Глава пятая. Благодарю за доверие. Хотя с середины шестидесятых годов Леонид Васильевич постепенно отошел от активной концертной деятельности, его жизнь по-прежнему остается насыщенной многими встречами и событиями. Он проявляет неутолимый интерес ко всему новому, что появляется в литературе и искусстве. Остается желаннейшим гостем на премьерах, концертах, вернисажах, да и банкеты, и юбилеи тоже не обходятся без него. Окружающие стоив дыхание, ловит каждое его слово. У Леонида Осипича была родная сестра Полина, они были двойняшки. Когда их видели вместе, то у неизменно спрашивали, «Почему ваша сестра совсем седая, а вы — нет, потому что она старше меня на пятнадцать минут». — отвечал Леонид Осипович. — Как воспитанный мужчина, я всегда пропускаю женщин вперед. В 1955 году на радио записывался спектакль «Шельмянка-динщик» с Утесовым за главной роль. Он был уже в почтенном возрасте, остальные артисты сравнительно молоды. Но они все как один читали в очках, а Леонид Осипович без. — Вы... «Все не поете, а читаете газеты», — объяснил он потом этот феномен, — «а буквы сушат глаза. Жить надо припеваючи, а свободное время проводить на море, например, в Одессе. Но ведь вы уже давно москвич», — заметил Вестник. «Но я не хожу на политзанятия. Независимо от чужой оптики, у меня собственное видение мира. Поэтому я и хожу без очков». Когда художник... Игин показал Утесову шарш на него. Леонид Осипович сказал, «Увидеть шарш на себя, это все равно, что услышать свой голос на магнитофоне, совершенно не похоже на то, что ожидаешь». «Ну и как вам показался ваш голос?» осторожно спросил Иосиф Ильич. «Откровенно говоря, я был о нем лучшего мнения». По скрипту. Иосиф Ильич... Игин создал массу дружеских шаржей, деятелей искусства и литературы. Его работы пользовались большой популярностью. В 30-е годы в Ленинграде при Доме журналистов существовал маленький эстрадный театр, и однажды там в фойе была устроена выставка игинских шаржей. Как-то после репетиции Михаил Зощенко внимательно осматривал ее и ни разу не улыбнулся. Такая реакция из знаменитого сатирика встревожила художника, и когда Михаил Михайлович остановился возле своего изображения, Игин подошел к нему. «Если судить по другим рисункам, мой портрет тоже похож», — сказал Зощенко. «Одного не могу понять. Почему шаржи называются дружескими?»